3. Тред-юнионы Еще в начале XVIII века квалифицированные рабочие поняли, что отдельные выступления одиночек, пусть даже довольно многочисленных толп, победы не принесут, что организованной власти нужно противопоставить свои организации и стали организовывать рабочие общества, из которых впоследствии возникли трред-юнионы, В переводе с английского – «рабочие союзы». Английские профсоюзы так именуются и сейчас. Дело было нелегкое и опасное. С точки зрения тогдашних законов членов этих обществ в любой момент можно было привлечь к судебной ответственности за создание препятствий для нормального промышленного развития. А любая акция, направленная на повышение заработной платы – опять-таки считалось противозаконной. Поэтому эти общества долго маскировались под совершенно безобидные союзы вроде КАС взаимопомощи, похоронных обществ, клубов, где подмастерьев торжественно принимали в полноправные мастера. Иногда и этим полулегальным союзам удавалось добиться повышения зарплаты. Механизм был отработан. Сначала рабочие какой-нибудь фабрики подавали петицию в парламент, а потом, поскольку такие петиции всегда отклонялись, устраивали массовый невыход на работу. Забастовками такие действия станут называть гораздо позже. Самое занятное в том, что подобные действия были насквозь незаконными, и предприниматели имели полное право наказать рабочих в судебном порядке. Но для этого им пришлось бы обращаться не к низовым судьям, а в суды высшей инстанции, что отнимало много времени и сил. Проще было плюнуть и заплатить. Правда, параллельно фабриканты организовали сильную пиар-компанию, направленную против рабочих союзов. Это была демагогия высокого полета. Хорошо проплаченные журналисты уверяли, что рабочие союзы своими требованиями нарушают свободу личности, что объединение рабочих в тред-юнионы означает тиранию, поскольку требования сокращения рабочего дня, улучшения условий труда и регулирования заработной платы, изволить или видеть, нарушают права рабочего человека трудиться столько, сколько он пожелает, и получать столько, сколько соблаговолят положить хозяева. Уже в 1800 году правительство Питта протащило через парламент два так называемых «акта об объединениях». Любому рабочему под страхом тюремного заключения или отправки в работный дом запрещалось объединяться с братьями по классу и выдвигать какие бы то ни было требования о повышении зарплаты улучшение условий труда, сокращение рабочего дня. При этом уличенные в подобном не имели права на юридическую защиту и апелляцию, но ну, чтобы показать себя беспристрастными, авторы актов объявили незаконными и созданные к тому времени профсоюзы предпринимателей, но на деле не обращали на них ни малейшего внимания. В 1810 году именно по этим актам были приговорены к различным срокам тюремного заключения наборщики газеты «Таймс», именно за попытку создать незаконное объединение «Тред-юнион печатников». Рабочие союзы ушли в подполье, стали обставлять свою деятельность в стиле натуральных тайных обществ со своими ритуалами и клятвами, Власти и против этого нашли оружие, но гораздо позже. Акты не просуществовали и четверти века. Компанию за их отмену возглавил в 1824 году не политик, как следовало ожидать, а простой портной Фрэнсис Плейс. Впрочем, не такой уж и простой. Как показали последующие события, мастер Иглы обладал неплохими качествами опытного политика. Самородок, так сказать. Ему удалось при поддержке нескольких членов Палаты общин создать при парламенте так называемый специальный комитет, перед которым поставили задачу изучить факторы, оказывающие отрицательное воздействие на развитие промышленности. Число этих факторов включили и оба акта. Перед комитетом выступили тщательно подобранные плейсом рабочие, в один голос уверявшие, что акты только увеличивают вражду между рабочими и предпринимателями. А самое интересное, перед комитетом в том же духе выступили и несколько предпринимателей, тоже не вполне довольные актами Из тех, кто предпочитал не идти с рабочими на конфронтацию, а кончать дело миром. Наверняка и здесь не обошлось без Плейса. Кроме того, Плейс мастерски использовал сложившуюся в палате общен обстановку. Большинство депутатов палаты составляли как раз сельские джентльмены, а они городскими делами интересовались мало. Да вдобавок откровенно враждебно относились к выскочкам, как они именовали фабрикантов. Подобные конфликты между земельной аристократией и промышленниками имели место не только в Англии. Оба акта об объединениях были отменены, а тред-юнионы получили право на легальное существование. Правда, победа оказалась половинчатой ред не получили прав юридических лиц и не могли рассчитывать на помощь судов в случае нарушения соглашений предпринимателями. В новых законах была двойственность. Рабочий имел право прекращать работу, борясь за улучшение условий труда, но его можно было все же привлечь к ответственности за действия, препятствующие нормальному развитию промышленности. Неквалифицированные рабочие не могли рассчитывать на помощь и защиту трэд-юнионов. Если при забастовке фабриканты привозили на завод штрейкбрехеров, любые действия рабочих против них считались акцией устрашения и опять-таки преследовались по суду. И все же это был шаг вперед по сравнению с прошлыми временами самого неприкрытого террора против профсоюзов. Положение рабочих несколько улучшилось, однако в деревне все оставалось по-прежнему.